Глава пятнадцатая Четверть пятого того же понедельника Артур Браун сменил Кареллу на его посту у дома Холлес. Карелла рассказал ему анекдот о черном мужском члене. Браун расхохотался, потом спросил, не является ли этот анекдот расистским, и тут же сам отверг это подозрение. «А не забыть рассказать его Каролине, когда приду домой», — с хохотом сказал он. то меня сменит. Андельгада. Она надеюсь, он не опоздает. Терпеть не могу торчать под дождём. Карелла простоял под дождём с 10:00 утра, если не считать часа, проведённого в такси, когда он ехал за Мэрилин сначала в город, а потом обратно к дому. "Просвети меня", попросил Браун. "Белая блондинка, 24 года, 5 футов 8 дюймов". Весь примерно 170 зовут Марилин Холлис, что именно надо выяснить, возможно, она убийца и может сделать очередной шаг. "Очень мило", усмехнулся Браун. "Утром поговорим", сказал Карелл, и сейчас в потоках дождя. Первый раз Браун испытал удивление в половине пятого, когда на противоположной стороне остановилась машина. Неподалеку от того места, где стоял он сам, из нее вышел человек и направился к дому 1211 по Харбард-Сайт-Лейн. Этот человек был или самим Хэллом Уиллисом, или его двойником. Он поднялся по ступеням в входной двери, вынул из кармана ключ, вставил его в скважину и вошел внутрь. Браун застыл в недоумении. «Неужели это и вправду, Уиллис?» Чёрт побери, этот тип поразительно похож на Уиллиса. Однако Карелла ничего не говорил о том, что Уиллис тоже ведёт слежку, и разве он пользовался отмычкой, когда входил? Что-то не похоже, чтобы он возился с набором отмычек. Похоже, что у него есть ключик в одной из дверей того дома, где живёт женщина, которая, по словам Карелла, возможно, является убийцей. Второй раз Браун удивился в 20 минут восьмого. Когда входная дверь снова отворилась, и из неё вышла блондинка, Мэрилин Холлис, которую ему описал Карелла, а затем Уилис. Он захлопнул дверь. Девушка взяла Уилиса под руку, и они вместе пошли по улице. На углу повернули направо и зашагали по стэм в сторону центра. Браун ничего не мог понять. Он пошёл за ними, стараясь держаться на значительном расстоянии. поскольку если Уилис не вёл слежку, то как более опытный полицейский мог легко его заметить. Однако, если он не занят наблюдением, то что он делает здесь с этой бабой, которая там кого-то убила? Браун двигался автоматически под шлёпанье мокрых шин по чёрному от воды асфальту, ослепляемый неоновыми огнями, мерцающими сквозь струи дождя. Впереди он увидел вывеску китайского ресторана «Отдых Будды». Уиллис открыл дверь, пропустил вперед девушку и прошел за ней внутрь. Браун заглянул в окно ресторана, и тут ему пришлось удивиться в третий раз, потому что в одной из кабинок сидел человек, очень похожий на Берта Клинга, то есть это и был Берт Клинг, а рядом с ним его девушка Эйлин Берг, тоже работавшая в полиции. Пошепшая парочка, премеком направилась к их кабинке, и Уиллис познакомил Клинга и Эйлин со своей спутницей. Затем Хэл и девушка сели за столик, и Уиллис подозвал официанта. "Ничего себе", подумал Браун. "Здесь идёт целая охота. Похоже, за действом он весь участок"